Глава 24. Самое главное предназначение. Библиотека обладает особой атмосферой. В тишине и в окружении книг, молчаливых хранителей мудрости и так хорошо, так приятно заниматься умственным трудом. Например, переводить книгу с Гилканского на благородный рономат. Как обычно, Саян присел на деревянный помост в главном читальном зале императорской библиотеки. На небольшом низеньком столике раскрыта книга «Страна двух рек» Гилканца Калина Алласа. Глаза то и дело стреляют по печатным строчкам, а руки с помощью палочки для письма покрывают бумажные листы благородным раноматом. Это черновой перевод. Несколько позже нужно будет отредактировать текст и наказать Кирьяну, резчику и гравёру скопировать рисунки. Астирии, Фатри, Гелкани и Марнеи – тасунарцы более чем наслышаны. Как аппетит приходит во время еды, так и широкой публике островной империи захотелось узнать больше о других странах. Одна из них – Девнар. Единственная империя, которая существует на старичке Мереме больше четырех тысяч лет. Листы быстро покрываются торопливыми, но аккуратными строчками. Саян на миг распрямил спину. Господи, когда-то целую вечность там назад он сидел за этим самым столиком и терпеливо поджидал добычу, а заодно переписывал раритеты из библиотеки императора. Теперь перепиской занимается Берц Писец. Саян скосил глаза. За соседним столиком работник типографии старательно скрепит палочкой для письма. Саяну, как простолюдину, своя рабочая комната в пределах императорского дворца не полагается. Вот и приходится работать в библиотеке. Впрочем, Саян вновь склонился над бумажным листом, грех жаловаться. Работа спорится, пока Румлингау, воспитанник, изучает боевое искусство. Копье, кажется, или верховая езда. Еще кому грех жаловаться, так это Чуку Аверову, смотрителю императорской библиотеки. Саян до сих пор исправно отстегивает ему по пять серебряных монетагинов каждый месяц. Плюс еще столько же за каждую скопированную Берцем Песцом книгу. Прошло четыре дня с того трагического момента, как тагеш прямо в разгар представления покинул зал зрелища. Императору плохо, очень плохо. Правитель островной империи до сих пор не может подняться на ноги. Хотя, с другой стороны, Саян пожал плечами, подобное бывало и раньше. Как-никак, а Тагеш-Ленгау 66 лет, это много. Но опять же он может запросто прожить лет двадцать, а то и тридцать. Саян наморщил лоб. Один из предшественников Тагеша Ленгау сумел дожить чуть ли не до ста лет. Хлопок в одной двери прокатился, словно маленький звуковой цунами. Саян поднял глаза. На земляном проходе из малого читального зала показался незнакомый простолюдин, явно чей-то слуга. «Витус!» – незнакомый слуга вежливо склонил голову перед Чуком Аверовым. «Разрешите передать послание Утусу Саяну от моего господина». «Кто твой господин?» – смотритель в библиотеке грозно сдвинул брови. «Прошу прощения!» – незнакомый слуга вновь вежливо поклонился. «Но мой господин запретил называть его имя». Витус Аверов тихо зашипел. Ноздри смотрителя раздулись от гнева, неповиновения, самое настоящее. Саян едва не подавился улыбкой. Любой другой простолюдин давно лишился бы головы. Пусть Витус Аверол всего лишь присматривает за книгами, но острая катана всегда с ним. Но! За спиной слуги незримым призраком замаячил его господин. Витус Аверол смерил простолюдину взглядом. Сравнение явно не в пользу самурая. На незнакомом слуге кимоно из хлопка очень тонкой выделки. На голубом фоне длинными стеблями выделяется узор в виде зеленой травы. Смотритель в библиотеке, одет в поношенное нательное кимоно, некогда черная накидка без рукавов и шаровары, поблекли от долгой носки и многочисленных стирок. Хорошо, можешь передать. Буркнул виду Саверок. Саян развернул записку. «Жду тебя прямо сейчас в пепельной беседке в Нижнем парке». Подписи нет. Саян повернул записку боком. «Записка рис... бумага рисовая, дорогая. Почерк не просто устойчивый, а очень даже изящный и правильный. Тот, кто написал эту записку, весьма образованный человек». Раз ему довелось научиться не просто писать, а писать красиво. Навитус, Саян глянул на смотрителя в библиотеке, разрешите мне удалиться? Эдди, Витус Аверова махнул рукой. Краткое разрешение и небрежный мах рукой не могут скрыть самое главное. Витус Аверова обидно, очень обидно. Да, он самирай, оба меча при нем, но... Он ничего не может поделать против другого, как минимум, гораздо более богатого самурата. Незнакомый слуга будто растворился на тропинках Нижнего парка. Не иначе таким был приказ его таинственного господина. Впрочем, кто этот таинственный господин, очень скоро выяснится. Саян остановился возле пепельной беседки. Пепельная беседка потому и получила свое название, что столбы и крыши покрыты светло-серой краской. В подобных беседках очень приятно укрыться в жаркий день от палящих лучей гиполы, либо переждать неожиданный ливень. А еще в них очень удобно вести приватные разговоры. Густые кусты обходят беседку на приличном расстоянии. Если говорить тихо, тем более шепотно то ни один саглядатый не поймет ни слова. — Саян, издатель, ты пришел быстро! Саян резко обернулся. От дальнего угла пепельной беседки отделилась фигура Даймё Иншара Чергана, владельца домена Янах. — Как только получил ваше послание, Витус, Саян вежливо поклонился. Навстречу Саяна Иншар Черган надел зеленую с блеском накидку без рукавов и точно такие же штаны, даже нательное кимоно схожего оттенка. Не иначе уважаемый Даймё всерьез рассчитывал использовать собственное одеяние, как своеобразный камуфляж. Он, Саян вежливо улыбнулся, просторный рукаво нательное кимоно, разукрашенный зелеными листьями. Да — Ты не сказал, смотритель, в библиотеке, кто тебя вызвал? Иншар Черган оглянулся по сторонам, словно вор в чужом доме. В отвороте его нательного кимоно мелькнул шрам. — Я и не мог сказать, Витус, — Саян вновь склонил голову, — вы не указали вашего имени и запретили слуге называть его? Кимоно вашего посланника серьезно умерило любопытство Витуса Аверова. — А, ну да. Иншар-Черган усмехнулся. Больше любопытного в библиотеке, да и ими волнует, не приглядывает ли кто за ними. Саян, в свою очередь, оглянулся по сторонам. Беспокойство абсолютно беспочвенно. За ними либо наблюдают так, что не заметишь, либо не наблюдают вовсе. Другое дело, что при одном только виде владельца домена Янах в душе тут же поселилось беспокойство. — Ты слышал, — иншарчерганс говорил вновь, — Букнир, этот лекарь придворный, диагностировал императора оспу. Ты меня понял? — Да, Витус, — Сэм кивнул. — Хотя столь серьезные болезни императора я узнал только что от вас. Положение гораздо серьезнее, чем кажется. Искусство разговора вдали от любопытных глаз все равно похоже на тайный закон. Пусть иншар Черган сообщил лишь о болезни императора, но еще больше можно понять и так. Тагешлингау заболел оспой. Это практически смертельный договор. Вероятность, что император благополучно поправится... Саян мотнул головой. К чему себя обманывать? Нет такой вероятности. У нас все готово. Голос иншара Чергана опустился до едва различимого шока. Не хватает только самого главного — принца. Последнее слово даймё выдохнул так, будто крикнул. — Ты уже сообщил ему о его самом главном предназначении. — Никак нет, Витус, — шепотом ответил Саян. — Так сообщи! Иншар Черган зашипел, как недовольная змея. — Сколько можно откладывать этот важный разговор? Без принца ничего не получится, сам знаешь. — Полностью с вами согласен, Витус. Сегодня же, как только принц освободится, поговорю с ним. Но, уважаемый, в свою очередь Саян надвинулся на даймё. Вам нужно будет организовать встречу с другими даймё. Вам и всем прочим придется присягнуть принцу на верность. Сами понимаете, без присяги никак. Не стоит даже начинать. — Согласен, — тут же отозвался Мишар Черган. — Мне и самому будет спокойнее. А теперь иди. «Да, Витус!» — Саян вежливо поклонился. Пепельная беседка скрылась за поворотом тропинки. Большой зеленый куст надвинулся на нее, словно прикрыл своим телом. Сколько минут или часов конспирации ради, Иншар Черган просидит в ней в своем камуфлированном наряде, бог его знает. Самураи — люди весьма терпеливы. Если Даймё сочтет, что для полной безопасности нужно выждать день-другой, то он и в самом деле может выждать день-другой. Впрочем, тайная встреча Даймё с главным воспитателем одного из принцев – далеко не самый большой грех иншара В Касунари до, до сих пор действует закон, согласно которому все без исключения Даймё один год должны проводить в своем домене, а потом еще год своей резиденции в Нандине. Причем жена и дети владельцев домена должны жить в столице постоянно. Любая попытка вывести семью расценивается как попытка поднять бунт. Лишь только особые обстоятельства, возможная война с патрийцами, спасли семью мятежного даймё Герчана и Тагуна от немедленной расправы. На всех заставах вокруг столицы специальные чиновники несут караульную службу. У каждого имеется более чем подробный список детей и жён всех без исключения даймё империи, причём с весьма подробным описанием примет. На заставах постоянно разыгрываются комические сцены, когда чиновник требует от знатной и богатой дамы снять кимоно, дабы он мог сличить количество родинок на ее спине. И снимают, что самое смешное. Обычно правительство начинает нервничать, если какой-нибудь даймё задерживается в своем домене больше года. Но и обратная ситуация, когда даймё не торопится уехать из столицы, не приветствуется. Вот уже пятый месяц даймё Иншар Черган живет в своей резиденции в Верхнем Тентане. Причем не просто живет, а регулярно появляется в императорском дворце. В главном читальном зале императорской библиотеки Саян присел на свой столик. Виту Сайерол бросил недовольный взгляд в его сторону, но промолчал. Смотритель в библиотеке понял, что лучше ни о чем не спрашивать, чтобы не напороться на вежливый отказ. Пусть Витус Аверол самурай с парой, мечей за поясом, только он весьма низкого ранга, почти рядовой. Павочка до письма нырнула в чернелинцу. Занятие Румлингау с Виантом Шминтом, наставником в боевых искусствах, продлится как минимум еще полчаса. Времени вполне достаточно, чтобы перевести с пяток страниц. Но палочка для письма лишь бессильно нырнула обратно в чернильницу. Саян тихо вздохнул. Как говорят в подобных случаях, работа вывалилась из рук. Нервы шарят. Какой тут перевод с Гелканского на благородную рановату? Зачем идти против себя? Саян вежливо относился у смотрителя и покинул императорскую библиотеку. — Как прошла тренировка, Ваше Величество? — Саян низко поклонился, едва Румлингау вышел из тренировочного зала. — Как обычно, Саян, как обычно. И без того изрядно влажным линейным платком Румлингау с лба обильную испарину. — Уважаемый Вян Шминт опять поставил своей целью выжать из меня не меньше пяти литров пота. Сначала он долго гонял меня по залу, а потом заставил отбить кулаки о Макевару. Макевар — это, саянно морщил лоб, тоссунарский аналог боксерской груши для отработки ударов руками и ногами. Значит, уважаемый Вян Шминт и учил принца рукопашному бою. И, как обычно, учил очень даже хорошо и основательно. На руме Ленгау тренировочное почти белое кимоно. Перед началом занятия оно было очень чистым и гладким. Теперь же ткань местами посерела от грязи и пота. — Ваше Величество, — Саен поклонился, — разрешите предложить вам совершить конную прогулку по Анельскому полуострову. — Зачем? — рум Ленгау тут же насторожился. — После... Обычно после интенсивных тренировок Саян давал принцу прийти в себя, элементарно переодеться и подкрепиться. А после переходил к каким-нибудь относительно простым занятиям, типа лекции по географии, астрономии или описания других стран старичка Мирэма. «Конную прогулку отнести к разряду простых решительно нельзя». Принц прекрасно умеет держаться в седле и прекрасно знает, что отдохнуть вряд ли получится. Вы устали, Ваше Величество. Свежий морской воздух поможет вам прийти в себя, а неспешная прогулка восстановит ваши силы. Как ни в чем не бывало, продолжил Саян. — Хорошо, — Румлингау стиснул льняной поток, свозь пальцы выступили мутные капли. Я пока переоденусь, а ты приведи наших коней. Предложение прокатиться верхом из-за разряда вон. Однако Румлингау совершенно правильно понял намеку. Через полчаса гром весенний ветер вынесли принца и Саяна через черные ворота. Императорский дворец остался за спиной. Далеко по левую руку, едва ли не до небес, поднялся Агаялский отрок а прямо перед ними растерился каменистый Анельский полуостров. Как ответвление Гаялского отрога, Анельский полуостров образует Нандинский залив. Именно здесь находится Чудская башня, небольшое каменное укрепление из трех башен и стен. Именно там, восемь лет тому назад, совсем еще юный Румлингау впервые пальнул из мушкета. К слову, Чудская башня стоит до сих пор. И у ней до сих пор несут караульную службу несколько самураев. В глубине Аннельского полуострова свежий прохладный ветер обдал солеными запахами моря Акмара. Саян вздохнул полной грудью. Голая каменистая плато гарантирует, что никто их не подслушивает. Можно начинать. — Ваше Величество, — Саян пришпорил весеннего ветра, — как вы знаете, ваш отец серьезно болен. — Конечно, знаю, — Румлингау не счел нужным оглянуться, — даже больше. Император вполне может умереть в ближайшие дни. В лучшем случае мой отец протянет еще неделю или две. Как говорится, факты — упрямая вещь. Тосунари от оспы умирают нечасто. Только почтенный возраст императора и его общее состояние здоровья не оставили никаких надежд. Помочь Тагешу Рюнгау может только чудо. — Саян! — Рум Рюнгау резко развернул коня, отчего гром едва не ткнулся мордой в гриву весеннего ветра. — Ты, наконец-то, решился рассказать мне, что все эти годы готовил меня на роль одиннадцатого императора? — Вот, а вот! От неожиданности Саян дернул поводья на себя. — Весенний ветер едва не встал на дыбы. — Почему вы так решили, ваше величество? Саян бросил поводья, конь тут же встал прямо. Первые серьезные подозрения посетили меня два года назад, когда Даймейн Шарчерган подарил мне великолепное ударное ружье. Как истинный самурай, я должен был бы сходу отвергнуть такое подношение. Огнестрельное оружие да еще сделано руками под лахстирийцах. Настоящий самурай полагается только на верный тати, на свое боевое искусство и на свою храбрость. Прочем, не мне рассказывать тебе содержание путеводителя. Несколько позже ты попросил меня пригласить в походный шатер герчан и тагуна, мятежного на тот момент даймё. Тогда-то я воочию убедился, что ты можешь и влияешь на решения и поступки даже самых высокопоставленных самураев. Именно после твоего совета выдать благородную сипуку за позорную ткань, казнь, я и начал наблюдать за тобой более внимательно и целенаправленно. Очень много чего мне рассказал Тион. — Вольно или невольно, Саян, Рун — Ринга усмехнулся, — ты пеленял привычки самураев и при моем личном слуге стеснялся гораздо меньше, чем при мне. Последние сомнения развелись, когда я заметил, как ты старательно обхаживаешь весь его Руднево, сотника в армии моего отца. На сотника особого, — Румлинга выразительно поднял указательный палец, — никто более из вассалов моего отца так и не взял в руки презренное огнестрельное оружие. Вывод напрашивается простой и однозначный. Все эти годы ты готовил меня на роль наследника престола. Занять трон отца будет не просто. И вот тут сотня самураев с мушкетами будет очень и даже очень, кстати. Саян расслабленно улыбнулся. Приятно, приятно. Очень приятно. Приятно осознать, что рум гораздо умнее и проницательнее, чем казалось буквально пять минут назад. Хорошо, Ваше Величество, Саян поднял руки. Тогда скажите мне прямо, вы готовы стать одиннадцатым императором и взвалить на свои плечи тяжкое бремя забот о Тастунарской империи? Увы, Великий мир закончился буквально на ваших глазах. Блаженная изоляция больше не оберегает нас от дурного влияния. Ваше правление не будет ни легким, ни приятным. Румлингау нахмурился. Руки принца принялись нервно теребить ремешок поводка. Пусть Румлингау показал собственную ум и проницательность, однако опыта в словесных дуэлях у него маловато. Бывает, что отбить вопрос из разряда «не в бровь, а в глаз» гораздо сложнее, нежели меч противника. «Согласно древней традиции», — Румлингау поднял глаза, — «у меня нет шансов занять престол отца. Мой самый старший брат Ганжан Ленгау является официальным наследником. Это признает и охотно повторяет мой отец. Еще есть Янсон Ленгау» за которым прочно закрепился титул запасного наследника. — Скажи, Саян, какие такие силы заинтересованы в том, чтобы посадить на трон императора именно меня? Принц ткнул сам себя пальцем в грудь. — Об этом никто не говорит, но все и так прекрасно понимают, передача власти мирной не будет. Прольется кровь, может быть, даже много крови. Пусть у Румы не богатый его подсловесных батарей, зато у него очень даже хороший потенциал. Да, Ваше Величество, Сэн кивнул. Тасунари есть силы, которые жаждут видеть именно вас, одиннадцатым императором. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Нравится вам или нет, но успех или провал целиком и полностью будет зависеть от вас. Что-что, осажать -что, вас на трон отца – — Силой никто не будет. — Хорошо, — Румлингау развернул грома, конь тут же тронулся с места шагом. — Раз тебе нужен прямой ответ, то вот он, да, я готов стать одиннадцатым императором. Да, я готов взвалить на свои плечи тяжкое время заботы о Тасунарской империи. Да, я прекрасно понимаю, что правление мое не будет ни легким, ни приятным. «Вы серьезно?» – Саян тронул весеннего ветра следом. «Абсолютно!» – Ромлингау усмехнулся. Ромлингау вырос во дворце. Ему ли не знать, насколько велико и тяжело бремя управления странной империей? Тем более в последние годы Саян сам старался водить его на все возможные собрания и советы, как принца, Рума пропускали всегда и везде. — Признаться, Ваше Величество, — Саян пришпорил весеннего ветра, — я думал, что вы впадете в глубокую задумчивость, а то и проявите нерешительность. Откуда у вас такая уверенность? — Здесь нет никакой тайны, Саян. Рума потянул поводья на себя, гром послушно остановился. — Как только я понял, что ты готовишь меня на роль одиннадцатого императора, — то в первую очередь задумался, нужно ли мне это. Сам понимаешь, достаточно одного моего слова, чтобы тебя отстранили от должности моего старшего воспитателя, а то и сразу отсекли бы голову на обольной почве. Но я не сделал этого, а стал думать. Благо, времени у меня было более чем достаточно. Великолепно! Саян, что из сил, стиснул пальцами кожаный ремешок, отчего весенний ветер недовольно фыркнул. Желание потрепать принца по голове развелось по ладоням, словно жар. То, что Румлингау молчал все это время, только плюс ему, так он, с одной стороны, не мешался Саяну, а с другой, отводил от себя возможный удар. Ведь до этого момента он вполне мог честно рассказать на любом допросе, под любой присягой, что ему никто и никогда не предлагал стать императором. — Я понял вас, ваше величество, — Саян склонил голову, — а также целиком и полностью одобряю ваши действия. А теперь, может быть, вы скажете, чем вы будете отличаться от двух ваших братьев? — А, это просто. Глаза Румалингау блеснули. Если единственным императором станет Ганжан — то он, точнее, великий советник Нитван-Лихтад, продолжит нынешнюю политику постепенного отступления, пока иноземцы окончательно не покорят Тасунару с помощью своих скверных товаров. Если же трон отца займет Янсен, то будет война. Мой горячий, но недалекий братец тут же примется выгонять иноземцев силой. В ответ на Нандинском заливе Появятся черные корабли фатрицев или листерийцев, которые обратят столицу и дворец отца в груду развалин. Я прав? Да, Ваше Величество, Саян кивнул. От меня же, Саян, ты и те, кто стоят за тобой, ждут реформ. Не продолжения нынешней трусливой политики, не глупого отпора иноземцам, а кардинального переустройства всей Тассунары. Только консерватизм не дает нам строить Точно такие же корабли, как у патрицев, и делают точно такие же ружья, как у стерлицов. Будь у нас и то и другое, то черные корабли наземцев сразу бы позабыли бы дорогу в Нандинский залив. Я прав? Да, ваше величество. Признаться, вы удивили меня и порадовали, причем необычайно. А теперь я могу смело рассказать вам, кто же поддержит вас силой в схватке за трон вашего отца. В первую очередь это даймё Иншар Черган, который подарил мне стилийское ружьё. Да, Ваше Величество. Неторопливо и обстоятельно Саян рассказал Румулингалу всё. Теперь они, как говорят в народе, все в одной лодке. В чести принца. Скакать от радости он не стал, только уточнил, а хватит ли сил четырех даймен. На что Саян заверил Румлингау, что у противника сил примерно столько же. Большая часть владельцев домена предпочтет занять выжидательную позицию, чтобы после посигнуть на верность победителю. «Я понял тебя, Саян», — Румлингау пришпорил громо, — А не стану ли я марионеткой в ваших руках? Мне это не по душе. Лучше я стану владельцем маленького поместья подальше от Нандина. Мы слишком долго готовились в тайне от вас, ваше величество, начал Саян, поэтому поначалу вам и в самом деле придется целиком и полностью полагаться на нас. План вашей кронации разрабатывался долго и тщательно. Не стоит что-либо менять в нем без крайней необходимости. Другое дело, когда вы станете полноценным императором. Тогда вам с каждым годом придется действовать все больше и больше самостоятельно. Ведь ни я, ни другой даймё не будем жить вечно. Как бы ни было приятно дергать за ниточки, но расплата будет неминуемой. А у меня, как вы знаете, есть семья. Приемный сын, две невестки и внуки. Дай бог, вы станете мудрым и самостоятельным правителем. В этом и только в этом случае я могу смело не беспокоиться о будущем моей семьи. Это верно, — Румлингал кивнул. Сильный самостоятельный правитель — благо для любого государства. Если же на троне сидит марионетка, то вокруг нее разгорается нешуточная драка за ниточки. Вместе с проигравшими очень часто проигрывают их семьи вплоть до высылки в медвежьи углы, а то и сразу до смертельной казни. — А ты, как я понимаю, хочешь стать при мне великим советником. — К чему отрицать очевидное, Ваше Величество? — Саян улыбнулся. — Остальные, дай мне, даже рассчитывают на это. — И они так легко совозились видеть тебя вторым человеком в империи? — Да, Ваше Величество. Родовое имя и право носить пару мечей им лично ничего не выстроить. Главное, я не собираюсь просить у вас наследственное пользование, какой-нибудь домен или хотя бы большое поместье. У меня есть типография, я хочу развивать ее дальше и со временем стать самым крупным издателем в Тасунаре, а также самым первым газетным магнатом. А для этого не нужен домен и крестьянин. — А-а-а! — протянул Румленгау. — Слышал о таких стиле, кажется. — Не только в стиле, Ваше Величество, хватает богатых и влиятельных людей, которые не владеют обширными участками земли и тем более целыми доменами. — Да, это верно. Теперь мне понятно, — покладился здание. — Впрочем, — Румленгау приподнялся на стреминах, — пора возвращаться. — Я так и не отдохну после утомительной тренировки под руководством уважаемого Винта Шминта. Если у тебя все, то разворачиваем коней. Почти, Ваше Величество, Саян развернул весеннего ветра следом за громом под седлом принца. В ближайшие дни мы посетим собрания ваших сторонников. Прежде чем переходить к активным действиям, они присягнут вам на верность. Как одиннадцатому императору? Роммель Гау незаверчиво нахмурился. Нет, как своему предводителю, как шайке разбойников. Слова не самые звучные и приятные, но суть вы выловили точно. Вторая половина дня закончилась как обычно. Во дворце принц привел себя в порядок и как следует подкрепился. После в императорской библиотеке Саян прочитал ему несколько коллекций по истории стран на севере материка на Уран. А ближе к ужину провел урок фатрийского языка. Но, к собственному удивлению, ночью Саян спал плохо. Маленькая комната с косыми стенами во внешнем дворце, недалеко от черных ворот, давно стала родной и уютной. Но не спать же в коридоре, как прочие слуги. Саяна обуяли сомнения чтобы там, на каменистом Анельском полуострове, не говорил бы принц, а сейчас Рума-Ленгау ждет своеобразное испытание на моральную стойкость. Дай бог, если он и в самом деле давно принял и переварил мысль, что он будет следующим императором, а если нет? А если испугается? Править маленьким имением где-нибудь на южной оконечности Тасунары может быть не так здорово, как все сей Тасунары, Зато гораздо безопаснее и спокойнее. Саян так и проворочился всю ночь с боку на бок на матрасе в утюне. Слух то и дело ловил то ли звук шагов, то звон глиняных посуды. Все казалось, что за ним вот-вот придут. Ладно, если его просто арестуют и вывезут за пределы дворца, все больше шансов сбежать. А если нет? А если решат потихому придушить прямо в этой комнате? Прости, Господи, в любом случае очередная жизнь пойдет прахом. События зашли слишком далеко. Попытки номер два помочь-то Сунаре не будет. Ближе к утру, когда во внешнем дворце слуги окончательно успокоились, Саяну удалось немного вздремнуть. За ним так и не пришли. Никто так и не стал хватать Саяна, когда при свете яркого дня он вошел в покои внутреннего дворца. Да и принц улыбнулся при виде главного воспитателя. Свообразную проверку на моральную стойкость Румлингау выдержал. День прошел, как обычно. Завтрак, занятия. Потом опять занятия, работа, отдых. Лишь во второй половине дня Румлингаус изволил поинтересоваться, когда же они прогуляются за пределы дворца. Цаян заверил, что скоро. Это там, на каменистом полуострове, можно было говорить смело. Во дворце лучше всего держать язык за зубами. А какой именно прогулке за пределы дворца шла речь, Цаян понял это. Предворные иерархии положение принца в чем-то лучше, чем у императора. Слуги предворной относятся к Румлингау как к самому императору, поэтому, когда спустя четыре дня после разговора на Анельском полуострове принц высказал желание выехать в Нандин, никому и в голову не пришло поинтересоваться, а зачем, собственно. Второй плюс заключается в том, что Румлингау и Саян вместе с ним покинул Императорский дворец тихо и незаметно через черные ворота. Для сравнения, любой намек, даже на возможный выезд императора, тут же разлетается по дворцу и на Нандину со скоростью лесного пожара в сухой ветреный день. Жители столицы готовы часами толпиться на имперском проезде, лишь бы хотя бы одним глазком узреть обожаемого правителя. На том же императорском проезде на Румлингау никто не обратил внимания, да и на что смотреть. Очередной сын очередного Даймё выбрался в город верхом в сопровождении слуги Пострудин. В верхнем тентане в резиденции Даймё Иншара-Чергана Саяна поджидал приятный сюрприз. В главном зале за закрытыми окнами собрались не только трое уже знакомых Даймё, И Влад Ачиан, Тифан Аншан, и Айрун В одном из самураев Саян с удивлением узнал Дуна Ринальда, северного префекта Нандина. Один из начальников города примкнул к сторонникам Рума Лингау. У дальней стенки скромно приютились и мир сейшил, и навил Уважаемый меня и его сын официально принадлежат к сословию самураев. У каждого за пояс заткнут в Акадзасе, а рядом на полу прилегла катана. Другое дело, что привычка простолюдина хотя бы просто опасаться самураев никуда не делась. Но это ладно. Главное, вместе с Навилом Сейшилом к поддержке Рума примкнула финансовая элита столицы. В одном месте собрались ключевые участники будущей попытки посадить на трон рума -Ленгау. Конспирация плачет горькими слезами в сторонке, но иначе нельзя. Хотя бы высшие руководители должны знать друг друга в лицо. Подготовка к захвату власти достигла того момента, о котором очень точно можно сказать, как сложить все яйца в одну корзину и не спускать с нее глаз. Церемония принесения клятвы верности прошла буднично, даже скучно. Никакого выброса эмоций. Каждый из присутствующих зачитал текст клятвы на специальном свитке, после чего сжег его, пепел растворил в саке и выпил. Считается, что в случае нарушения клятвы пепел превратится в яд и убьет клятву преступника. У Саяна, как говорится, гора с плеч. Превратится пепел в или нет, это еще неизвестно. Но ну о то, что вероятность предательства или хотя бы банального малодушия резко уменьшилась, это точно. Вернее, яда, клятва преступника убьет его же вакадзаси. Позор, потерять лицо и все такое. Ко второй половине дня Румлингау и Саян вернулись во дворец. И опять же ни у кого не возникло желания поинтересоваться, а где же был сын императора? Не стал спрашивать даже Теон, личный слуга принца. Зато он же поведал по своему неприятное известие. Императору стало лучше. Там Букнир, придворный лекарь, заявил, что появилась надежда на выздоровление. Весь план по захвату власти... Повис на очень тонком конском волоске. Не только Саян владеет шпионской сетью среди слуг императорского дворца. Среди слуг иншара черганов вполне могут быть осведомители хоть южного префекта Нандина, хоть великого советника. Да кого угодно, кому не жалко потратить десяток другой золотых кабанов на оплату шпионов. А там дальше может быть всякое, вплоть до обвинения в подготовке к бунту и высылки всех участников заговора подальше от Нандина. Однако уже ближе к вечеру императору вновь стало плохо. Тагешлингаус лег без сил, у него вновь началась рвота. Именно в этот момент всем без исключения стало ясно. На выздоровление императора Больше нет.